Глава одиннадцатая. Переодевшись в свою одежду, Вероника вышла в коридор. Получила ещё парочку напутствий от персонала по поводу приёма лекарств и подошла к ожидающему её Андрею. Мужчина забрал её сумку, взял под руку и повёл к выходу. «Такая красивая пара!» Мечтательно кто-то вздохнул им в спину из медсестёр. «Как бы я хотела, чтобы меня тоже...» Вот так вот муж встречал и за руку держал, — вторила другая. Угу, заботился, кто-то ещё добавил. Вероника прикусила губу, чтобы сдержать улыбку. Ей было очень приятно, что Ильясов так галантно обращается с ней, хотя она понимала, что сейчас они просто изображают супружескую пару, но его действия были столь естественные, что сразу становится понятно, он всегда такой обходительный с девушками. «Действительно». Повезло его же не. Стало как-то грустно, а ещё немного завидно. Чуть-чуть. Вероника, звонкий голосок, наполненный радостью, разбавил суету больничного двора. Копылова удивлённо обернулась. К ней бежал её старый, юный знакомый Матвей. В руках он держал всю ту же собачку, которая вчера стала виновницей происшествия. Матвей Торку теперь девушка стала понимать, что мальчика, о котором говорил Ильясов и Матвей, это один и тот же ребёнок. Матвей, отец остановился и строго сдвинул брови. Что ты здесь делаешь? Я же запретил тебе приезжать в больницу. Где Галина Викторовна? Почему ты опять один? Да брось ты уже эту несчастную псину. Псина вывалила язык из кривозубой пасти и вельнула облезлым хвостом. "Р-аф!" выдала она. Это Бася, заявил Матвей. Я уже говорил тебе, что не отдам её никому, она самая лучшая. Вероника. Матвей ужом прошмыгнул между отцом и девушкой, обнял её свободной рукой, другой всё ещё прижимая к себе собаку. Поймав на себе ошеломлённый взгляд Андрея, Копылова тоже обняла мальчика и погладила его по светлым волосам. Привет. Матвей поднял на девушку свои невероятные ярко-голубые глаза в обрамлении пушистых чёрных ресниц. И как это она раньше не догадалась, что её сын и начальник на самом деле отец и сын, они ведь так похожи. "Привет", улыбнулась ему Вероника. "Ты, ну пугала меня", насупился сорванец. "Ну это ты меня напугал", нахмурилась мама. "А если бы я не успела тебя оттолкнуть, Что тогда было бы? Даже сейчас, когда она только вспомнила о том вечере, сердце сковало толстой коркой льда ужаса. Перед глазами стояла картинка, как мальчик бежит на дорогу за перепуганной собакой, прямо под колёса приближающемуся автобусу. Да, она тогда не знала, что тот мальчик это Матвей, но в ту минуту это не имело никакого значения. Главное было спасти ребёнка. Я бы успел. Надул губы мальчишка, Бася испугалась. Её обижали пацаны из моей школы. Она убежала от них, а я за ней. И, и вот он замолчал и виновато опустил голову. А потом, прости меня, он снова порывисто обнял Веронику и засопел, пряча личико в её одежде. Девушка сама еле сдерживала слёзы, прижимая к себе всхлипывающего ребёнка и гладя по непослушным волосам. Она посмотрела на отца мальчика и поймала на себе его задумчивый взгляд. «Вы были знакомы раньше?» — всё-таки спросил он. Матвей замер в объятиях Копыловой, казалось, даже дышать перестал. Да она сама тоже растерялась. Отрицать очевидное не имело смысла, слишком бурно общались они сейчас на глазах Ильясова. Сделать вид, что они случайно столкнулись на остановке, не получится, да и глупо будет прикидываться незнакомыми. Но что-то подсказывало девушке, что и говорить ему о том, что она притворялась матерью его ребёнка, не стоит. «Мы недавно познакомились», — проговорила Вероника. «Случайно?» — сказала, между прочим, чистую правду. «Ну, я не сомневаюсь, что случайно», — хмыкнул Андрей. «В торговом центре познакомились». Отмер Матвей. Он расправил худенькие плечики, повернулся и посмотрел на отца. Отцу эта информация явно не понравилась. Он нахмурился и спросил, «Что ты опять сделал в торговом центре? И где была Галина Викторовна?» «Она еще не пришла, а у нас урок отменили. Вот я решил прогуляться». По лицу начальника Вероника видела, как он борется со своими эмоциями. Глаза потемнели, стали почти чёрными, иж добровей изогли глубокая складка, губы плотно сжались, но при этом он изо всех сил старался держать себя в руках. "Почему ты ей не позвонил?" убийственно спокойным тоном поинтересовался отец. "Телефон". Разрядился. Печально вздохнул ребёнок и снова посмотрел на своего родителя полными искренности глазами. Вероника даже восхитилась мастерству мальчика жонглировать информацией. Ведь и правду не сказал, и не обманул ни в чём. Матвей, тяжело вздохнул Андрей Сергеевич, ты меня в гроб загонишь. Ладно, дома поговорим. Садись в машину. Они как раз дошли до парковки. Вероника поймала себя на мысли, что ищет глазами ту самую спортивную машину, которая брызгала её на перекрёстке пару дней назад. Казалось, что с того мгновения прошла целая жизнь. Однако той пижонской спортивной машины нигде не наблюдалось. Зато внимание тот же привлёк здоровенный внедорожник. К нему и направлялся Ильясов, да и Матвей устремился к этой машине, не отпуская руку Вероники. Сомнений не осталось. Блондин приехал в больницу именно на этом джипе. Андрей Галант нароспахнул перед своей спутницей дверцу, помог удобно устроиться в салоне, усадил их сына на заднее сиденье, пристегнул его ремнём безопасности. Девушка наблюдала за нехитрыми манипуляциями своего шефа и умилялась. Такая брутальная снаружи машина, внутри оказалась снабжена переходником на ремень для детей в виде специального треугольника. К потолку крепился небольшой телевизор, на заднем сиденье лежали игрушки и милые подушечки с трансформерами. Когда Ильясов сам сел за руль, Вероника не выдержала и спросила: "А та спортивная машинка где?" Бос лукаво посмотрел на свою подчиненную. "А она тебе больше понравилась?" провокационно спросил он. Девушка покраснела: "Нет, просто вы тогда были, забудьте". Зачем она вообще об этом спросила? Это была машина моего зама, пояснил мужчина. В его глазах плясали бешенята. В тот день моя машина была в сервисе. Молчанов одолжил мне свою, чтобы я мог съездить на важную встречу. Ремни пристегните. Копылова поспешила исполнить просьбу босса, чувствуя себя крайне глупо под пристальным взглядом синих глаз. Мне очень стыдно за тот свой поступок, тихо проговорила девушка. Мне жаль, если у вас из-за меня были неприятности. Да не было никаких неприятностей, фыркнул Ильясов. Николай и не такие надписи получал на своей красавице, поверь. То, что ты написала, было самое безобидное. От этого признания на душе девушки стало немного легче. Самой малость. Она даже позволила себе улыбнуться. Она посмотрела на Матвея, который сидел на заднем сиденье и увлечённо гладил Басю по лохматой голове, и снова улыбнулась. Мальчик почувствовал на себе её взгляд и заговорщически подмигнул ей. В сумке завибрировал телефон. Ника достала аппарат, с грозстью посмотрела на него. Экран всё ещё оставался безжизненным и тёмным. Телефон снова завибрировал в руках. Ильясов бросил взгляд на расстроенную девушку, но тут же вернул своё внимание на дорогу. Всё же Вероника провела пальцем по разбитому стеклу в том месте, где обычно был значок приёма звонка. Некоторое время ничего не получалось, но внезапно она услышала голос Кости. "Ника, Ника, алло, ты меня слышишь?" Копыло вообрадовалась, что у неё получилось ответить. "Кость, Костя, я еду домой". сообщила, на меня выписали, сказали, что можно продолжать лечение дома. Ой. Ну слава богу. В голосе отчема прозвучало неприкрытое облегчение. На чём ты едешь домой? Давай я тебя заберу. Не надо, Вероника покосилась на босса, тот следил за дорогой и будто не слышал разговора. Меня подвезёт знакомый с работы. У знакомого с работы. Дёрнулся уголок рта в сдерживаемой улыбке. Больше он ничем не выдал своего внимания к происходящему. — Ну, хорошо. Тогда я тебя дома буду ждать. Собирался съездить к маме, но поеду попозже, когда ты вернёшься. — Я тоже хочу с тобой поехать, — выпалила девушка. — Нет. — Нет. — Одновременно ответили ей оба мужчины. Вероника удивлённо посмотрела на начальника. — Почему? — Почему? Спросила она обоих. Я сам съезжу, отозвался Очим. Тебе нужно больше отдыхать, строго произнёс Андрей. А куда ты хотела поехать? проявил любопытство Матвей. Копылова тяжело вздохнула, снова повернулась к мальчику и ответила, прикрыв трубку рукой: У меня мама в больнице, а у неё проблемы с позвоночником. Она двигаться не может, из-за этого возникают осложнения. Доктор говорит, что нужна операция, вот я за неё и переживаю». Большие колубые глаза наполнились слезами. «Мне очень жаль», — проговорил мальчишка. Он протянул руку и погладил девушку по волосам. Это было несколько неожиданно, но настолько приятно и трогательно, что у Вероники сжалось сердце. Она перехватила его пальчики и слегка сжала, ободряюще улыбнулась. "Спасибо", проговорила она. Спустя некоторое время, когда внедорожник свернул на знакомую улицу, Копылова запаздыла, вспомнила, что не говорила Андрею своего адреса. "Откуда вы", начала она, но Боссов её перебил. "Ну ты ведь у меня работаешь, забыла? Ну забудешь такое". "Просто отчаянно краснея", ответила Ника. "Не думала, что вы будете интересоваться такими вещами". Ильясов почему-то нахмурился. Чем именно он остался недоволен, девушка так и не поняла, а чего смутилась ещё сильнее. Какой подъезд? сухо спросил он, когда свернули к её дому, пятый. Мужчина подъехал к указанному подъезду и остановился перед ним. Ника поспешила отстегнуть ремень безопасности, пока возилась с ним Андрей вышел из машины и открыл дверцу с её стороны. Протянул руку и помог своей спутнице выйти из машины, взял её сумку. Я провожу, сказал он нетерпеливым возражений тоном. Матвей, подожди меня в машине. Мантик обиженно надул губы. Ну дай хоть попрощаться, проворчал он. Выпорхнул из машины и приблизился к девушке. Выздоравливай скорее, серьёзно сказал он. Обещаю, торжественно пообещала Вероника. Ваф, поддержала разговор Бася. Копылова посмотрела на псинку, едва сдерживая смех. Очень потешно выглядела косматая собачка с торчащими клыками на нижней челюсти, свисающая на глаза чёлкой и облезлым хвостом. При этом смотрела Бася внимательно и серьёзно, видимо, для того, чтобы никто не сомневался в её наставлениях. И тебе, обещаю, хихикнула девушка, погладив собачку по голове. Ильясов терпеливо наблюдал за ними. Спасибо большое, Андрей Сергеевич. Повернулась она к начальнику, когда они подошли к её двери. "Андрей", напомнили ей таким тоном, что захотелось вытянуться в струнку. "Спасибо". "Не за что". Вероника забрала из его рук свою сумку, замешкалась на мгновение. Может, стоит пригласить его на чашку кофе? Хотя с трудом можно себе представить Ильясова в их квартире. "До свидания", всё же решила она попрощаться. "Ну, выздоравливай", кивнул мужчина, повернулся и начал спускаться по лестнице.